Песня третья. Антропомахия. Примечание. Антропомахия. Война по-человечески. Греческая. Слово антропос, то есть человек смертный, в Иллиаде употребляется исключительно как антоним слово Бог. Конец примечания. Запели жрецы, распахнулись врата, восхищенный пал на колени народ. Чудовищный конь. с расписной головой, золоченый, в солнечном блеске грядет. Горе тебе, он многолюдный, могучий, великий, горе тебе, он ревом жрецов и народными кликами дикий голос Кассандры, пророческий вопль заглушен. Иван Бунин. строфа первая. День, когда кричал малыш. «Память ты, моя память!» Кипящая кровь на руках. «Испокойся ночной террасы в огонь!» Грохот удара, треск сдавшихся насилию ворот. Битва захлебывается рычанием, на миг вслушивается с пеной на губах, чтобы взреветь с удесетеренной силой Круша буковые доски, огромный камень расшвыривает защитников, а следом в проеме возникает светящийся от гордости Гектор. Мать ехидна, он ведь и правда светится, сквозь доспех. Боевой клич до небес. В разбитые ворота толпа, навстречу ей на копий дыбом, это гвардейцы-наемники агаемнана Это их строй, вепрь. С кораблей и со стены градом Сыплются стрелы, дротики, Свистят камни, вылетая из прощей, И кожей, сердцем, комом в глотке И ледышкой в животе Одиссей чует. Все идет как надо. По-человечески. Главное дождаться, не упустить. Вовремя сжать пальцы, едва победа, Опрометчивой мухой падет в ладонь. Превратить ладонь в кулак — «Ударить наотмашь!» «Все идет как надо!» — шепчет рыжий последнюю молитву, заклиная судьбу. «Мы отступаем еще немного, и они будут у кораблей. Еще капельку, еще чуть-чуть. Все идет как надо!» «Нет, это я промахнулся. И все-таки, Одиссей, сын Лаэрта, как же тебе трудно сюда возвращаться!» Убедить ахейцев в необходимости укрепить лагерь оказалось проще простого. Когда надо, я бываю очень убедительным, особенно в последнее время. Диамет же вовсе не мудрствовал. Нахмурился вылитый дедушка Зевс. Рявкнул на своих, и работа закипела. Патроклу вообще хватило намека. Дуреющие от вынужденного безделья мермидонцы вспыхнули муравьиным прадедовским задором. Ров углубить? Вал поднять, вместо частокола стену, с радостью. Хоть какое-то дело. Хитрюга Нестор все понял с полуслова. Ясновидец наш даже очередное знамение ему до конца истолковать не успел. Закряхтел старичина, раскашлялся. Враг в поле совсем обнаглел. Вот-вот на нас грянут. Все за работу, кому жизнь дорога. Оказалось, дорога много кому. повозки кыцким лесам журавлями полетели словно не быков ветер запрягли а едва я с большой надрывно зевая, обнаружил, что его участок обороны уже далеко не лучший кром молния раненых и тех навал выгнал верных прихлебателей пинками и сам живым примером в одиночку такие бревна ворочил, что и в пяттером пупно дорвешь. редкий случай, когда геройство на пользу. Трудятся богоравные, бревенчатые стены пуще каменных к небесам поднимают. Во рву колья прорезались, растут драконьими клыками. Башни, как грибы после дождя. Диву даюсь, солнце едва за полдень перевалило, а вдоль берега целая крепость выросла. Насколько глаз хватает. Небось, Посейдон с Аполлоном и те дольше строили. Кстати, о великом. Последним очнулся вождь вождей. Выбрался из шатра, сверкнул орлиным взором. Протер глаза, еще раз сверкнул. Носом длинным туда-сюда повел. Хотел было возмутиться, кто приказал, да, видать, раздумал. Нет, возмутился таки. Почему это у Микенского стена ниже других? Почему без башен? Навались, Тартар, -тар воз в душу? Тише мыши подкрался Калхант. Знаешь, Лаертит, а ведь забыли... Что забыли, спрашиваю? Моленье на удачу строительства, жертвы богам, освященье забыли. Эх, пророк, говорю, что ж ты? А он губами бледными пожевал и шепотом, от которого мороз по коже. Знаешь, может, оно и к лучшему. Вот она, красавица. Война наизнанку. Не мы снаружи, враг. Не они внутри, мы. Не нам карабкаться, не им сверху бить на выбор. И подкрепление троянские коровы языком слезала Зачем подкреплять, делиться славой, когда вот-вот и растопчем? Завертелась мельница в обратную сторону. Герои учатся воевать по-человечески, как младенцы учатся ходить. спотыкаясь, разбивая лоб. — Спасибо тебе, дядя Алким. Побудь еще немного со мной, здесь по трое. Ты ведь так хотел потрогать войну руками. — Спасибо и тебе, полометы в вбеец, за науку обращать ловушку против ловца. Глубоко уважаемые желают, чтобы поколение обреченных никуда не ушло отсюда. — Чудесно. Мы никуда не уходим. — Всем видно? С земли? «С неба? Давайте, любезный, ваша очередь. Ого-го на стенку. Забыв про защиту, вслепую. Нет в поле неуязвимого легерона. Есть построенная наспех деревянная пустяковина. Шлемами закидаем. Ощутите на губах сладостный вкус отравы близкой победы. Рвитесь вперед, не считая с потерями. Лезьте на башни, подайте в ров на острия кольев». Гибните под убийственным ливнем. Как еще вчера лезли, падали и гибли мы. Война на выворот. Пришедшие нападать, мы будем обороняться, сколько понадобится. Зажав озверевших от нетерпения троянцев в теснине холмов. Изматывая, перемалывая и выжидая. Он наступит, заветный миг, когда один из четырех подаст условный знак. А, -а, -а, а Строй Микенцев прорван. Пал вепрь, рвут добычу псы войны. Упавших втаптывают в песок, черно-багровый от крови. А мне всё чудится, не кровь. Расплавленное серебро хлещет из ран. Вскипает на песке, смертным паром уходит ввысь. Развод неба и земли. Приданное должно быть возвращено. Серебристый хор вернется в чертоги Олимпа. Глубоко уважаемые вздохнут с облегчением и навсегда отгородятся от смертных куполом небес. Плоской нам земля, меднакованным кажется небо. Что еще нам мнится? Что кажется? В центре копейщики Дорданы под водительством яростного Гектора достигли кораблей, чтобы из-за бортов с установленных заблаговременно мачт, из укрытых щитами вороньих гнезд им на головы рухнул новый град стрел. Осиным роем, стаи хищных птиц, смерть врывается в дарданские ряды, кося всех без разбора. Подавать сигнал? Нет, рано. К гвардейцам наемника Магомемнона, державшимся на честном слове и верности долгу, бегут пилы с Цинестера. выравнивают строй, начинается тупое топтание на месте. Бронза скрижища-то медь, ноги взрывают мелкую гальку, тысячи глоток изрыгают проклятие и богохульство. Хула простительно, оправданно, здесь люди дерутся за собственную жизнь. Люди убивают людей, как могут, по-человечески, и богам здесь нет места. Мы разбиты. Оборачиваемся, как по команде, одновременно я и Диамет. Держусь за бок. На два пальца глубже и привет печени от шустрого копейщика. Диамет морщится, припадает на правую ногу. Это уже Парис стрелой расстарался. Перед нами вождь вождей. Агамемнон тоже ранен, левая рука покоится на груди. Из-под повязки сочится алое серебро. Ванакт Микенский чернее тучи. словно блаженный эфиоп нет иначе словно обугленная головешка на сожженном лице рдеют подергиваясь седым пеплом багряные угли глаз знаю что это причудо моего безумия а остальные видят просто осунувшегося и хмурова отрида но ничего не могу с собой поделать восставшись с костра мертвец стоит передо мной позади маячат еще люди тени Сквозь них видно море, корабли, наседающих троянцев. Лишь Нестор выглядит однозначно живым. Из-под сивых косм и морщин, как из-под воды, проступает хитрое молодое лицо. Этот всех переживет. В последние дни я плохо различаю живых и мертвых. Убивать время есть, хоронить некогда. Беспокойные души бродят в толчее резни, пропитываясь боевой яростью, как лепешка бараньим жиром. Хоть пифосами из лет забвенья черпай, не вытравить. Вчера в дикой свалке на подступах к лагерю мой старик сорвался. Воздел копье и во главе ринувшихся за ним призраков на голову разбил отряд фракийцев. Живых или мертвых, не помню, не до того было. А сам старик после сумасшедшего боя куда ты исчез до самого рассвета. Прятался. От стыда, наверное. Мы разбиты. Я отдаю приказ спускать корабли на воду. Сгорел вождь. Совсем. Одни глаза остались. Да и те вот-вот угаснут. Прах. Пепел. И костер погребальный не нужен. Вот только мне вместе с ним на костер нельзя. Мне надо вернуться. Косов, взглянув на него, возгласил Одиссей Многоумный. «Слово какое, властитель из уст у тебя излетело? Пагубный! Лучше другим бы каким-либо воинством робким ты предводил!» Когда я вспоминаю день битвы у кораблей, а эта невидимка начинает ехидно бубнить мне в уши всякую чушь. Хотя насчет Косов, взглянув, чистая правда. А все остальное... Даже сейчас, краснею, едва всплывает, что я сказал носатому. Стыдно, будто мама по губам надавала. А он не по губам. Погас он до конца. Дрено из меня вождь шепчет. — Ты прав, Лаэртиид. Кругом прав. Я сделал все, что мог. Кто сделает лучше? — Я. «Да, Диамет, сын Тидея, вот он твой час. В синих глазах Аргасца — торжество. Перехват командования — ключевая часть нашего замысла. Еще рано шепчу я одними губами, боясь заразы геройства, но Диамет и сам это понимает, как никто другой. Идоминей, бери кретян, кто остался, ударите на левом фланге. Гонца каяксу Таламониду, соломинцы остаются в резерве». но сам он пусть возьмет на себя гектора остановить не убивая любой ценой это по нашему любой ценой это по человечески а я с малой что и он здесь смерчем срывается с места миг изгинул а синеглазый ко мне оборачаются я знаю что рано рыжий надо выманить всех Мы выманивали троянцев целую неделю. Неделю кровавой круговерти. Краткие перемирия, когда одни хоронили, кого успевали, а другие спешно достраивали укрепления. И снова медный грохот копия щиты. Едкая пыль застилает поле боя. Набивается в рот, в нос, в глаза. Но некогда проморгаться, утереть с лица грязь. Пот и пыль — это грязь. Война и люди — грязь. Земля и небо, выжелавшие развода. Глупо играть словами, когда играешь жизнью. Надо делать простое. Стрелять, колоть, рубить, уворачиваться и снова. Стрелять, колоть, рубить. Очень простое дело. Мы медленно пятились к лагерю, не вводя в бой резерв. Мы убивали и умирали. и глубоко уважаемые наверняка пребывали в умилении, глядя на нас, издалека. После того, как впавший в боевое нистовство Диамет поднял руку на семью, я не видел на поле боя посторонних. Намеренно придерживая самых ретивых, мы отходили там, где могли бы удержаться. Жертва за жертвой, и троянцы, наконец, поверили. В нас, в себя, в победу. Тогда в угаре беспрерывной бойни мне казалось, благословен будь их промах, теперь они наши. Я ослеп от пыли войны. Я точно так же промахнулся, уверовав в собственную непогрешимость. Дурак, дурак, насмешливая уханье совы, доносится до меня эхом голоса далеко разящего. Ага, дурак, согласно киваю я. Зеленая звезда с удивлением косится сверху, подмигиваю в ответ. Только дурак верит в собственную мудрость. В блудницу удачу, готовую изменить тебе с первым встречным. Только дурак мог с упоением окунуться в засасывающий омут войны. И война снисходительно похлопывала дурака по плечу. «Молодец, рыжий! Давай, убивай! Отступай, побеждай!» С меня причитается. Копье в печень. Все-таки я везучий. Достал меня хорек этот, сок гепасит. Как обещал, в печенку и целил зараза. Да в запале вскользь саданул. Или это я сам вывернулся? Теперь уж не вспомнить. Другое помню, боль в боку, рвущая, страшная. И разом пелена с глаз долой. Вокруг трупы, пыль с кровью смешалась. Наши прочь бегут. Один я остался, один в поле, воин, не воин, а напротив сволочь это злорадствует, вторым копьем замахивается. Наконечник хороший такой, широкий, бронзовый, слева чуть щербатый. Приплыли рыжий, вернуться собирался, говоришь? Сразу вся злость, ярость, отчаяние сгинули, и ребенок мой заткнулся, перестал плакать, смеяться. и все звуки исчезли куда-то. Одна любовь осталась, ничего больше. Ни хорька я перед собой видел. Жену видел, рыжую мою, сына молоком перемазанного, отца, как он в саду копается, маму за штопкой, няню. Я люблю вас всех, а больше всех тебя, мой несостоявшийся убийца. За удар твой люблю, за то, что меня мне вернул. Вот он я, снова Одиссей, сын Лаэрта. Я люблю тебя, Харек, и брат брата твоего люблю, когда он взвыл над твоим мертвым телом и кинулся мстить. Это так по-человечески. Спасибо вам обоим. Успели наши, вернулись, прикрыли. А то у меня от большой любви в глазах темнеть начало. Махаун лекарь потом, когда повязку накладывал, сказал — Кровище из тебя рыжей вытекло, любой другой помер бы давно. А я глаза скосил, гляжу, руки у лекаря прозрачные, из хрусталя. И внутри искорки танцуют, золотистые. От тех искорок кровь моя мигом схватывается, коркой серебряной. «Как битва, спрашиваю?» Лопят нас, Лаертит, в хвост и в гриву, к самому рву подступили». А у меня в ответ улыбка на лицо выползает. Змеей на алтарь. Тысяча гарпий ему в печенку! Кому? Аяксу! Большому! Дубина такая Гектора камнем зашиб! Насмерть? Да нет, к счастью. Диамет вот-вот начнет метать громы и молнии, и я отодвигаюсь подальше. Плохо дело, без Гектора троянцам, как нам без малыша. Вон пятиться начали. «Рано, лами их заешь, рано!» Весь наш замечательный, подлый и хитроумный замысел летит псу под хвост. Но, оказывается, Диамет уже взял себя в руки. Плюется короткими резкими приказами. Может, оно и к лучшему. Последний гонец уносится прочь, вздымая фонтанчики песка, и синеглазый вновь оборачивается ко мне. Оклемается, Гектор снова драться полезет. И остальных погонит в зашей. Знаю я его. Пускай еще раз через ров суются. Ворота ломятся. Больше положим. Есть еще время. Ага, киваю, есть. Навалом. Память ты моя, память. Дай передышку. Угомонись, жертвой палач. Позволь хоть чуточку отдохнуть от войны, назойливой любовницы преследующей меня по пятам. Даймон на левом плече даже и так уявилась, заобещанный с греча катанбой. А ведь мог не убивать, а вышло, будто не мог. Я привык убивать. Смерть стала моим ремеслом, будничной работой, которую я выполнял по-разному: с отвращением, с равнодушием или с кукой. С любовью, а иногда с удовольствием. Это значит, что я еще не вернулся. Ты молчишь, мой старик, смотришь на меня и молчишь. О чем ты молчишь, старик? О последнем выборе? Я знаю, я выберу позже. У меня еще есть время. Посидеть на террасе, слушая вечный дуэт ветра и моря. отхлебнуть прямо из горлышка терпкую кислятину с папиного виноградника, перестать резать черную овцу, угощая кровью толпы теней, на миг забыть обо всем, отступить забытие, за грань, просто запыть. Ведь это очень просто — быть самим собой, сегодняшним, уже без вчера, еще без завтра. «Гектор! Гектор и Троя!» Это снаружи. Очухался кривая ухмылка диомеда «Живуч, зараза! Ты готов, рыжий?» «Дать идит». В следующий миг кое-как укрепленные заново ворота летят на зим. Пылающий ушибленным величием Гектор готов разбиться в лепешку, но оправдаться за стыд поражения. В лицо атакующим стрелы, дротики, камни — С мачт, с кораблей. Ведь это было. Это все уже было однажды, наша самая первая высадка. Змея на алтаре свелась кольцом. Вцепилась в собственный хвост. Так и кажется, сейчас малыш вернется к прерванной игре. Взорвется эхом давнего крика «Дядя Диамет, я, пусти меня!» иринувшись за морским оборотнем, мы отшвырнем врага прочь. Но на этот раз... — Гонец от Патрокла. Патрокол спрашивает, пора? — Рано. Пусть ждет. Море кипит вокруг кораблей. Людской шторм. Аякс Большой, вскочив на борт и перепрыгивая с одного корабля на другой, впал в буйство. Отбивается причальным шестом, а в нем ведь двадцать два локтя длины, медью окован. Убийственный шест буквально расшвыривает Дарданов с пелазгами, и в гуще толчи волчком вертится аяк с малой, успевая везде, где требуется быстрая смерть. «О, скорее туда, к ним, в кипенье бури!» — натыкаюсь на острый, как игла, взгляд старика. «Трезвею. Мое место здесь, моя война — ждать. Не хуже, не лучше любой другой войны». Рана тут ни при чем. Вот и факел. Пора. Бегать, оказывается, можно и с дыркой в боку. Если очень припечет, можно. До корабля протысилая замершего на ясеневых катках, сотни шагов. Добегу, доползу. Прости, филакиец но тебе корабль больше не понадобится. А нам — да. Если бы ты знал для чего, я уверен, ты бы первым схватил факел. Добежал. Перед глазами радуга. Сбесилась цветная. Сердце кулачный боец Чистит короткими болезненными тычками. Под ребра, в горло, в пятки. Размахиваюсь, рискуя вывихнуть плечо. Факел, описав короткую дымную дугу, Ныряя через борт. Смолой и маслом озаботились загодя. Обшивка вспыхивает без раздумий. Сигнал подан. Мгновения сгорают на ветру одно за другим, Как полыхает сейчас насквозь Просмоленный корабль Протесилая. «Ликуй, Троя! Горят ахейские суда! Вперед!» «Троя и Гектор!» И львиным ревом против овечьего блеяния, Громом Зевесовым, штормовым девятым валом, Воздев к небесам обидную кличку словно знамя, От речного берега обрушивается. «Ахилл! Ахилл с нами!» Прислушалась война. Замерла, не почудилась ли? Нет, не почудилось. Благословен миг, когда в поле вылетает знакомая колесница, запряженная гнедым и белым жеребцами. Когда все, кто еще не ослеп, могут, наконец, лицезреть наводящую ужас фигуру в знакомом доспехе и глухом гривастом шлеме. «Вернулся! Ахилл с нами!» Ликование, ярость, экстаз обретения. Волна накрывает меня с головой. Если бы не рано, я бы тоже, захлебываясь воплем, ринулся туда, где сейчас решался исход сражения. Помешала боль в боку, остановила, отрезвила. Кое-как доковылял к Диамеду, встал рядом. Зато носатый куда-то пропал. Небось, не выдержал, в бой полез однорукий наш. «Бей!» Отсюда хорошо видно, как с южного фланга, следуя через гати за колесницей лигерона в бухту муравьиной рекой вливаются мирмидонцы. И вместе с ними филокийцы, которых привел с собой под трою протесилай. Без малого пять тысяч свежих, сильных, истомленных ожиданием бойцов. А с севера, из-под скалистых кручера и тийона, катятся соломинцы Аякса Большого, второй резерв. А с кораблей, возле которых замешкалась часть испуганных дарданов, прямо им на головы начинают сыпаться таившиеся в трюмах мои свинопации. В тесноте для пастыри абордажа лучше не придумать. — Ахилл! Ах! — всего лишь пятеро знают правду. Мы с Диамедом, Калхант, Патрокол и малыш Легерон, изнывающий сейчас вдали от битвы. Да, ему очень хотелось доиграть любимую игру, но он дал слово, пока Зазнайка Насач сам не явится к нему, умолять на коленях. Малыш держит свое слово. Он привык играть по правилам, и это чудесно. потому что мне страшно подумать, что было бы в ступине вскормленной грудью в бой. Ему выжгли сердце. В бою он убивает всех, слышишь? Всех, кто рядом. Я слышу, потрогал. Слышишь ли ты, одетый в доспех малыша, скрыв лицо под забралом шлема? Рано посидевший изгнанник, неистовая, Убийственная любовь с копьем в руке. Мой Патрокол, ты ведь знаешь. Фланговые клещи — явление неуязвимого оборотня. Ложь в панцире, ослепляющей правды. Мы оба знаем главное другое. Вот они, два великих полководца. Ужас и восторг. Наш восторг и их ужас. Почему так почему именно избитый, отчаявшийся, умирающий, загнанный в угол и прижатый к стенке, едва завидев мчащиеся от поворота дороги спасения, ощутив в руке твердость ясеневого древка, вместо затхлого дыхания обреченности вдохнув хмельной глоток надежды, почему он становится опасней гидры и смертоносней медузы? и в его еще недавно тусклых глазах — крылья победы. Ответы — убийцы вопросов. Это уже случалось с Одиссее. Совсем недавно, целую вечность назад во Влиде, когда черное облако окутало дуреху и фигинию, и рыжий басилей вдруг раздвоился. Сейчас памятное ощущение вернулось, сильно качнув землю под ногами. Битва давно откатилась от искореженных укреплений. В лагере остались мертвецы, да раненые. Первых было много, очень много, особенно дарданов, пелазгов, ликийцев. Странно, язык не поворачивался назвать их врагами. Вторых, куда меньше. Но убирать трупы или заботиться о собственной ущербной плоти никто не спешил. Взобравшись на вал, все смотрели туда, где пыльное облако, взблескивая с полохами металла, неотвратимо двигалось к замершей на холмах Трое. Моргали, терли глаза, густо налитые кровью. Там в глазах, щедро проливая алое с серебром, билось отражение боя. Исход близился. Бог дергал гнилым зубом. Мучил, издевался — Чувствуя себя Прометеем в час явления коршуна-палача, Одиссей скрипел зубами. Не в силах разобрать подробности, Рыжий видел лишь, что защитники города в панике отступают. Бегут, бросая оружие, а ахейцы гонят их к скейским воротам. Будто и такийские овчарки овец, сбивая в кучу, направляя, безнаказанно и сосредоточенно. Почти сразу взгляд сделался чужим. далеко разящим, влюбленным в битву, приближая ее вплотную. Рывком. Так разбегаются жарким днем. Взлететь над краем скалы, и вздымая тучу брызг, окунуться в соленую прохладу моря. Рыжий Прометей знал, что по-прежнему стоит на валу рядом с диомедом Но все его чувства кричали о другом. Примечание Прометей буквально промыслитель. В написании из маленькой буквы перестает быть именем собственным, возвращаясь к общему значению. Конец примечания. В лицо падают скейские ворота. Нараспашку. Под ногами бьется в падучей колеснице. Буйствует возничий. Терзает стрекалом смыленных, одуревших коней, готовых рвать врагов зубами, подобно бестонским жеребцам-людоедам. не человек... которого уже нельзя назвать человеком, как нельзя сопротивляться судьбе, разит копьем направо и налево. Ну же, Патрокол, давай, ворвись внутрь, остальные устремятся следом, и война захлебнется. Словно в ответ беззвучному призыву с неба рушится золотая смерть, чума с проказой, слитые воедино и посланные в полет. Не глядя, Патрокол закрывается щитом, и смерть надрывно визжит, скользя по гладким бляхам. Вон он, на стене, прямо над воротами, старый знакомый. Лавр и дельфин. Неужели Патрокол сумел отбить стрелу Аполлона, с опозданием вздрагивает рыжий? Что-то страшное закипает в душе. Рвется наружу, пеной из котла прочь. Велит потянуться домой на Итаку. Встать напротив прекрасного бога, лучником против лучника. Закушенная губа отрезвляет. Теперь лишь слезнуть соленую капельку крови, и все. А Патрокол, прянув с колесницы на зиме, замахиваясь копьем, взбирается, нет, просто взбегает на стену. Ведь это просто на общем восхищении, словно на крыльях. с земли в небо. — Куда? Стой! Оставь Бога! Скорее в ворота! Скорее! — тщетно. Одиссей нем потрокал глух. Вот он уже на самом верху стены. В глазах прекрасного стрелка, лавры и дельфина брезгливость сменяется досадой. Нога, обутая в драгоценную сандалию, пинает ничтожество смертного тварь дрожащую в щит. и потрокал кубарем летит со стены. Пятьдесят локтей — это значит насмерть. Жаль, смертный сейчас не знает, что это значит, и значит ли хоть что-то. Смертный встает, подбирает оброненное в падении копье. Каждое движение сквозит скрытый, оттого сто крат более опасной угрозой. А вокруг единым вздохом трепещут враги с друзьями, глядя, как поднимается с земли неуязвимый оборотень. «Ахилл! Ахиллес!» Под хор выкриков троянцы спешно втягивались в ворота. «Оставь его! Оставь бога, дурак! Герой!» Казалось, зубы сотрутся от скрипучего отчаяния. Бессильный Одиссей смотрел, как трижды взбегает на стену Патрокол и трижды Опрокинутый ударом Бога падает, чтобы снова встать. На четвертый раз путь ему преградил Гектор. Сверкнули молнии копий. «Удар! Еще удар! Еще!» Гектор пятился, тяжело дыша. Величайший герой Троя ничего не мог поделать с Патроклом, потому что сейчас перед ним был не Патрокол, иной, неуязвимый боец, невскормленный грудью, трижды поднявший руку на бога и оставшийся в живых. Да, Гектор, ты отступил еще на шаг. Ахилл! Ахиллес! Светящаяся тень, разве те не дано светиться, скользнула со стены вниз. Патрокол! Сзади! Нет, не слышит. Взмах руки бога, и глухой шлем летит прочь с головы бойца. Лопнули ремешки доспеха. «Это не он! Не Ахилл! Это...» Кругами отброшенного в воду камня покатилось вокруг. Разом лишившись сил, Патрокол рванул, превратившийся в оковый доспех, пытаясь высвободиться. Но какой-то ретивый троянец уже замахнулся копьем, коротко ткнул в спину, и почти одновременно копье Гектора вонзилось лжи ахиллу вниз живота. Крик Патрокла был страшен, заставив отшатнуться и Гектора, и ретивого копейщика, и даже Бога. «Проклятье тебе, Феб, бьющий в спину! Подлец! Если б не ты, я бы сразил десять, 20 таких, как Гектор! Прокля!» Говорят, в Лидии есть такие паучихи — которые после близости пожирают обессиленных самцов. Лидийцы зовут их ночными блудницами. Я не знаю, что хотят этим сказать лидийцы, но иногда мне кажется, что победа не женщина с крыльями. Победа – прожорливая паучиха, чья близость губительна. Ночная блудница. Не Ни Ника. Никто. Сойди с ней на коротке, и имя тебе Никто. Примечание. Ника, богиня победы. Никта, нюкта, богиня ночи. Обе представлялись крылатыми женщинами на колеснице, только одежды отличались цветом. У победы бело-золотистые, у ночи черно-серебряные. Конец примечания.